Глава 145 «Тебе обязательно надо взглянуть», — произнесла Холли, протянув ему планшет. «Лэй, что ты делаешь?» Он обошёл её, стараясь ни к чему не прикасаться. Ему казалось, что его засасывает в воспоминания, пожирает его собственная травма. Может быть, если бы ему удалось вырваться, если бы он не смотрел? Планшет, который она держала в руках, содержал данные о первом случае красного душителя. Он не хотел смотреть. Он не хотел видеть это снова. Он попал в паутину собственных воспоминаний. Ему нужно освободиться. «Лэй!» — позвала Холли, когда он протиснулся мимо неё и вышел за дверь. «Лэй! Что случилось? Вернись!» Он пробежал через медицинский отсек, который представлял собой пещеру, вырытую в метановом льду титана. Стены были покрыты толстой изоляцией, чтобы удерживать тепло. Здесь было много автохирургов и смотровых комнаток, отгороженных друг от друга раздвижными шторами. Пациенты смотрели на него, когда он проносился мимо, не удосужившись ничего сказать. Вместо этого он пошел дальше в шлюз, отделяющий медицинский отсек от остальной колонии. Сквозь стеклянные двери шлюза он видел, как жители Титана занимаются своими делами, не обращая внимания на то, что они уже мертвы. «Ну, давай же», — сказал он, — «давай». «Доктор Джан!» — окликнул его главк. «Главк морской или главк пантийский В древнегреческой мифологии морское божество». «Что-то случилось?» — Джан покачал головой. Главк был искусственным интеллектом, который управлял всем в колонии на Титане. Он поддерживал систему жизнеобеспечения в рабочем состоянии, снабжал их энергией и водой. Его голос походил на голос добродушного пожилого человека, возможно, любимого дядюшки. Он всегда был рядом, куда бы ни пошли. Чжан давно не слышал этого голоса. Он навивал слишком много воспоминаний. «Все в порядке. Просто открой дверь шлюза, пожалуйста», — попросил он. «Конечно, доктор. Дайте мне знать, если я могу быть чем-то полезен». «Не сейчас», — сквозь тиснутые зубы ответил жан За пределами шлюза находился главный атриум колонии — огромное помещение, поднимающееся на сотню метров. Его венчал широкий купол, огромное окно, через которое проникал мутный свет далекого солнца. По периметру на дюжине разных уровней располагались десятки пещер, вырубленных во льду. Некоторые из них использовались как офисные помещения, лаборатории, мастерские. Другие — как дома для семей или общежития для одиноких колонистов, таких как чжан. В центре к самому верху поднималась винтовая лестница. Она соединяла все уровни колонии и вела к системе шлюзов, открывающих выход на поверхность. На лестнице не было перил. В условиях низкой гравитации титана в них не было необходимости. Это просто лестница, просто ряд ступенек, уходящих вверх к свету. Как только Джан увидел ее, сердце подпрыгнуло в груди. «Нет», — подумал он, — «нет, я не могу, я не могу, это лестница». Он огляделся, ища выход, способ нарушить ход событий. Он увидел детей, играющих возле фонтана у основания лестницы. Они брызгали друг на друга водой, смеялись, капли ярко блестели на их волосах и одежде. Он увидел Кой, управляющую делами колонию, вокруг ее глаз собрались морщинки. Она смеялась с Бекетом, своим заместителем. Они пили кофе из маленьких чашечек за столиком возле их офиса и, несомненно, строили планы на следующий месяц. В их офисе находился передатчик для связи с землей. «Кой?» — позвал Джан. «Кой? Мне нужна рация. Пожалуйста, это срочно». «Что? Почему?» — спросила она. «Все в порядке, док?» — Джан покачал головой. «Нет, нет, это... Послушайте, мне просто нужно связаться с директором Лэнг». «Лэнг?» — бекет нахмурился. «Кто это?» «Директор чего?» «Службы надзора», — сказал Джан. «Послушайте, это очень важно». бекет насмешливо хмыкнул. «Доктор, вы что-то путаете, директор службы надзора Екатерина Петрова. И я не могу представить ни одной причины, по которой мы хотели бы с ней поговорить». «Верно, верно. Колония Титан была совсем новой. Большинство обитателей прибыли сюда, чтобы отдохнуть от суматошной жизни внутренних планет. Они приехали сюда за спокойной жизнью, за миром, безопасностью. Это безопасное место. Здесь безопасно. Безопасно. Безопасно. «Безопасно, безопасно», — повторял он, стуча себя кулаками по голове. «Это все еще безопасно. Вы мне не поверите». Беккет положил ладони на руки Джана, надавил. «Доктор, почему бы вам не присесть здесь? Мы можем поговорить. У вас какой-то медицинский кризис? Обещаю, мы отнесемся к этому со всей серьезностью». «Нет времени», — покачал головой Джан. «Черт побери». Он промчался мимо них в пещеру, которая служила им и офисом, и жилым помещением. Беккет окликнул его, но Чжан не обратил на него внимания, намереваясь найти рацию. Это оказалось довольно просто. Все пещеры на Титане были маленькими, в них невозможно было что-либо спрятать. Он провел рукой по пульту управления, вызвав экран. Рядом появился главк, добродушный пожилой мужчина в теплом свитере и очках с толстыми стеклами. В линзах виднелось множество звезд и туманностей. «Хотите, чтобы вам помогли установить связь?» — спросил Главк. «Мне нужно проверить, имеется ли у вас допуск». «Отвали», — сказал тижан Он нажал на виртуальную клавиатуру, пытаясь найти имя директора Лэнг и ее адрес. Она должна быть где-то в базе данных. Даже если ее еще не назначили на должность директора службы надзора, она должна была что-то знать. «О, о, Ра, Ра. О чем что-то о Ра? Это колония, планета?» «Почему я не могу ее найти?» — возмутился он. В справочнике ее не было. Нашлось несколько адресов службы надзора, прямая связь с административным офисом на Луне, адрес для экстренного вызова в случае беспорядков среди жителей Титана, была даже анонимная линия связи на случай, если Чжан захочет сообщить о преступлении. Он попытался найти, как связаться напрямую с директором, пусть бы и директором Петровой, но... «Почему бы вам не рассказать, что вы пытаетесь сделать?» поинтересовался глав заплечать Жанна. «Я могу помочь. Я уверен, что смогу. Мне нужно сказать ей. Я должен рассказать директору, а...» Он ломал голову, пытаясь вспомнить. «Рай? Что насчет рая? Это не имело смысла. Жан не был христианином. Это название ничего для него не значило. Зато было другое название. Василиск. О красном Василиске. Нет. Это тоже было не совсем верно. Не имело смысла. Почему ничего не имело смысла? «Док!» — окликнула его Кой, потянувшись к руке. Он отшатнулся. «Им надо рассказать. Они должны знать о Минотавре и зеленом роботе и... и...» «Эй!» — это была Холли. Она стояла перед ним и смотрела прямо в глаза. Она выглядела озабоченной. «Холли!» — выдохнул он. «Холли, боже мой! Я так по тебе скучал!» Он наклонился вперед, чтобы поцеловать ее. Ее губы оказались холодными, неправильными. Он открыл глаза и посмотрел в лицо трупа. Ее кожа была восковой и холодной и потеряла форму. Глаза стали белыми. Она не дышала. Она не дышала. Чжан закричал.